Слава нашему Господу. Аллилуйя. И, пожалуйста, драгоценные братья и сестры, присаживайтесь в мире Божьем. Пастор Мацула с группой из нашей церкви сейчас в паломнической поездке в Израиле. Вам большой привет от него. На утреннем, на дневном собрании здесь была вся Щелковская община. Мы приехали, привезли всю общину, мы были все вместе здесь на 10-часовом собрании, чтобы славить Бога вместе, благодарить Бога. Спасибо вам огромное за ваши молитвы, за поддержку. Мы два года, два года три месяца и два дня строили здание церкви в Щелково, построили, в ноябре заехали, нам ездили собираться, собираться, там запустили мы утренние молитвы, различные служения. Мы благодарны Богу за это, за эту возможность, и вот мы были всей общиной здесь на 10-часовом собрании. А сейчас со Щелковой, кто у нас есть? Вот. вот, встаньте еще. Хорошо, молодежь приехала. Аллилуйя, слава Богу. Молодежь наша, встаньте. А, аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Хорошо, давайте мы перейдем к Слову Божьему. Моя проповедь называется сегодня о болоте, вершинах и небесах. О болоте, вершинах и небесах. Или о нашей свободе выбора. Аллилуйя. Как вам нравится это название? Вам оно не нравится, ничего страшного. Следующий слайд, покажите, пожалуйста. О чем эта проповедь? Что есть три места, три, места в твоей, три места, которые ты можешь выбрать в своей свободе выбора, где обитать. И я обращаюсь сегодня к вам, как к церкви, как верующим, как христианам. Итак, мы можем выбрать три места. Первое место – это болото, тенистое болото, страшный ров или страшный ров, и это болото греха. Болото наших пороков. В псалмах, давайте откроем Псалом 39, 2, 3 стихи. Первая половина псалмов Давида это, это псалмы плача, это вопль к Богу, это мольба о спасении, Его жизнь на волоске. Царь Саул гоняется за ним, чтобы убить его, потому что ревнует и знает, что царство будет передано Давиду. У него множество проблем, врагов, он на грани смерти. Это, это мольба о помощи. И вот один из этих псалмов, мы, мы читаем эту мольбу о помощи, и мы видим, что Бог в ответ на эту мольбу, борь, мольбу дарует Давиду. Псалом 39, 2, 3 стихи. Давид говорит, «Твердо уповал я на Господа». Скажите, «Твердо уповал я на Господа». И он преклонился ко мне. Преклонился. Бог преклоняется к нам с небес. И, ус, и услышал вопль мой. Скажите, услышал вопль мой. Знаете, молитва это не всегда такая тихая молитва. Ты стоишь на коленях и шепчешь, Господи, прости меня, помилуй, аминь. Порой это вопль, это крик Богу. Мы читаем в послании Евреям, 5 главе, 8 стихе, что Христос в одни плоти своей, когда Он был на земле, с сильным воплем и молением Принес молитву, могущему спасти его смерти. С сильным воплем сказано и слезами. Итак, молитва здесь Давида она была сильным воплем и слезами. О чем? Говорит: Ты услышал вопль мой, и извлек меня, скажите, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил мне на камни, и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои. Так давайте мы, следующее место, где мы можем находиться, это вершины гор. Высоты гор, или, как мы здесь прочитали, стоять на камне. И мольба Давида, и мольба нас об избавлении от наших грехов, от наших скорбей, приводит к тому, что Бог поднимает нас из болота и ставит нас на вершины гор. Давид говорит, ты возводишь ноги мои, делаешь их как олени, и возводишь меня на высоты. Второе место, где мы можем обитать, это, это место нашей с вами христианской жизни, это избавление из болота греха. Это место спасения, это место это высоты гор, это твоя обновленная, новая христианская жизнь в Духе Святом. Обновленная жизнь. Не в грехе, не в пороках, но в чистоте и святости. Кто-то скажет, разве это возможно? Возможно. Библия говорит о том, что мы умерли со Христом для греха, чтобы жить для Бога, чтобы жить обновленной, новой жизнью. Слышите меня? Аминь, аллилуйя. И есть третье место, на самом деле, где мы можем обитать. И третье место – это святое святых, небесное святое святых. Ходя здесь на земле, живя на земле, как христиане, для нас открыта дверь в небеса. Дверь на небо. Христос, когда умер на кресте, Он открыл нам дверь в небесное святое святых. И Христос не вел нас туда, но поставил нас, вытащив из болота на скале, на высоте, на высотах, оставляя за нами свободу выбора. Будем мы восходить к Нему, к престолу благодати? Будем ли мы подниматься к Нему в Его присутствии, или мы будем оставаться там, где мы есть? Сразу скажу, сразу скажу вперед, что если мы не поднимаемся вверх, во святое святых, по этой лестнице, которую он нам открыл, если мы не поднимаемся с Ним наверх, мы соскальзываем вниз. Об этом, собственно, моя проповедь, но давайте сейчас немножко ее мы детализируем. Итак, болото греха. Часто мы христиане, мы очень поверхностные люди. Мы говорим, ох... «Господи, Боже, спасибо за Евангелие! Я рад, что Ты дал мне радостную новость! Аминь!» И это такое, какое-то, ну, мелкое поверхностное, ну да, бывает глубокое понимание, но чаще всего мелкое поверхностное понимание. Так как в 80-е годы шутили на Пасху к Брежневу, подходит Леонид Ильич Христос в воскресе, ему говорят, спасибо, мне уже доложили. В церкви говорит: Евангелие радостная весть, спасибо, мне уже доложили». Чтобы понять, насколько это радостная весть, нам нужно понять, что перед радостной вестью идет печальная новость. Радостная весть в том, что Христос умер за, умер за грехи наши, погребен был и воскрес третий день. Радостная весть в том, что другого убили за твои преступления. Другой пошел в ад вместо тебя, чтобы ты в ад не пошел. В этом радостная весть. Понимаете, но ну, перед радостной вестью идет не надо хлопать сейчас <смех> но перед радостной вестью идет печальная новость, что мы все в болоте греха, что мы все осуждены из-за наших грехов на смерть, на вечную смерть. И вот чтобы нам сейчас осознать хорошо радостную новость, давайте мы поговорим немножко о печальной новости. О том, о том, где мы без Христа находились, и где мы без Христа можем находиться. Хорошо? Поэтому мы поговорим сейчас, Можно следующий слайд, о семи смертных грехах. Скажите, семь смертных грехов. Скажешь, пастор Алексей, где это в Библии сказано? В Библии есть грехи, они перечислены там. Но когда мы говорим о семи смертных грехов, это понятие ввела церковь, когда она взяла, систематизировала, собрала все грехи воедино. И вот здесь семь главенствующих, главных таких больших грехов. Смертные не в смысле непростительные, смертные в смысле большой, огромной, разрушительной силы. Когда ты и я, мы совершаем один из этих грехов, смерть приходит в нашу жизнь. Смерть как отделение от Бога, как мертвость нашей души и неспособность жить полноценной жизнью. Отсеченность от Бога. Быть проклятым, слово проклятие в Библии означает буквально на иврите, быть проклятым, быть отсеченным. Эти грехи обладают огромной разрушительной силой. Убивая в нас жизнь Божью, лишая нас благодати Божьей, отделяя от Бога, давая нам потерянность, страх, чувство вины и страх наказания. В 300 в 257 смертных грехов церковь, откуда они, откуда они пошли, в 590, в 590 году Григорий Великий он составил этот список, но до этого был список из восьми смертных грехов. Поэтому, может быть, вы путаетесь, будете смотреть в интернете или где-то спросите кого-то, кто-то скажет там 7 смертных грехов, кто-то скажет восемь. Есть список из семи, из восьми. Вот этот список из семи. Восьмой мы тоже добавим, чтобы вам не было обидно. Но Киприан Карфагенский в 258 году он составил список из восьми смертных грехов. Сюда добавлена печаль. Печаль. Это грехи разрушительные. Убийственные. Это не означает, что они непростительные. Слышите меня? Один из богословов сказал следующее. В в смертный грех да не впадает в отчаяние». Да прибегает к врачеству, к врачеванию покаяния. От этого греха можно избавиться, можно исцелиться через покаяние, которому призывается до последней минуты его жизни спасителем, возвестившим в Святом Евангелии, верующий в меня, если умрет, оживет. Но бедственно пребывать в смертном грехе. Бедственно, когда смертный грех обратится в навык. Понятно? И один из отцов церкви сказал так, что, еще определение, нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. Вы притихли? Пойдемте. Первый смертный грех, первый разрушительный грех, разрушительнейшая сила – это гордость. Что такое гордость? Гордость – это самодовольное упоение собственными достоинствами, подлинными или мнимыми. Гордость изображается, это мозаика из одного храма в католических, э, там, в, первой, в перво, там, первое тысячелетие, так вот в 800-го года. Э, гордость изображается в виде павлина, гордыня. Гордость очень э, такая хитрая, знаете, ну как, мы можем гордиться всем и вся. Например, гордость, ты взял пост несколько дней, и тебе хочется, ты похвастался кем-то, сказал, я постился столько-то дней, а, гордость... Потом ты все-таки скрыл, что ты факт, что ты постился, поступил по слову, никому не сказал, и тоже гордишься этим. Понимаете, да? То есть как... Итак, ну давайте детализируем. А, гордость включает в себя множество маленьких таких подгрехов. То есть это как начальник огромного дивизиона, гордость начальник полка, комдив, и в этом дивизионе много-много других врагов, много других пороков, грехов, которые разрушают нашу жизнь. Гордость находит выражение свое в чем? В презрении к ближнему. Предпочтение себя всем. Все эти кушайте, за столом вас девять человек, на столе последнее яблоко, ты его взял и съел. Это форма гордости. Скажешь, что же оставлять всем? Да, оставь. Дерзость. Дерзость. За словом в карман не лезем. Омрачение. Это выражение гордости. Черствость ума и сердца. Склонность их к земному. Хула. Неверие, лжеименный разум, ереси. Ходишь в церковь, христианин, еще гороскопы читаешь. Это гордость. Слышите, все раки и козероги доскажут. Да Бог говорит, не обращайся к звездочетам. В Ветхом Завете звездочетов, астрологов, предсказателей судьбы, по картам, по звездам, Бог говорит, сжигать или, предо... или побивать камнями. Бог говорит, только я знаю намерения, какие я имею у вас. Намерения во благо, а не на зло. Ко мне обращайтесь. Народы земли, безбожники, идут к этим вещам. И бесы через эти вещи ведут этих людей. Но вам не то дал Господь. У меня, спрашивайте, я имею судьбу для вас. И все смотрители гороскопов да скажут. Помилуй Боже". Божие. Непокорны заповедям Библии и церкви. Последование своей плоской воли. Я читал расширенный перевод, местописание, где расширенный перевод, где Иисус молится, Господи, да будет твоя воля, но не моя воля. Расширенный перевод звучит так, Господи, пусть будет по-твоему, а не по-моему. Пусть будет по-твоему, а не по-моему. Гордость говорит, нет, будет по-моему. Колкое насмешничество когда вы на, на, на кем-то колко подкалываете, насмехаетесь, вы ставите себя выше этого человека. Это выражение гордыни. Скажите, пастор Алексей, ты сейчас о ком это говоришь? Мы проверяем себя. Есть три места, где мы можем быть. Болото грехов, болото семисмертных грехов, вершина горы, избавление от этого и небесное святое святых. Мы проверяем себя, где мы, где я нахожусь сегодня. Потому что каждый из нас. Я не знаю, где, где, где вы, Ну. Но... Дальше. Потеря простоты. Ты такой крутой. Постоянно пытаешься что-то представить. Не нужно себе ничего представлять. Потеря любви к Богу и ближнему. Невежество. Невежество. Ты остаешься невежда и еще этим гордишься. Не пойду я в вашу библейскую школу. Зачем мне это надо? Я и так все от Духа Святого получаю. Невежда и гордишься своим невежеством. Следующий, второй смертный грех, разрушительный грех, который разрушает нас. Зависть. Зависть, выраж... Зависть изображается другим животным. Змея в форме змеи. Зависть это печаль из-за благополучия ближнего. Которая ищет не добра для себя, а зла для ближнего. Ладно мне плохо, лишь бы соседу хуже было. Мне как-то легче от этого. Зависть хочет видеть славного, бесчестным. Человек, который прославляется, чтобы кто-то упал. О, так ему и надо. Богатого, бедным, еще одного олигарха посадили. <свят> Счастливого, несчастным. Зависть является стартом для преступлений и множества пакостей. В Иркутской области, однажды мы поехали за грибами с братом, у него знакомый, фермерством занялся. Купил старый, старый Гранд Соседи, Сосед, проходя мимо, ну из дальней улицы, тут из соседей, мы не знаем, кто это, поглядел в щелочку, где стоит во дворе Гранд широкий и кирпич через забор кинул прямо на лобовое стекло. чтобы гад такой, ты знал свое место. Фермер задрипанный. Зависть. Следующий разрушительный грех – Черевоугодие рабство – это рабство собственному желудку. Друзья мои, пища имеет огромное духовное значение. Скажешь, Алексей, пища не приближает нас Богу и не удаляет. Это да. Но злоупотребление пищей... Смотрите, пища имеет огромное влияние на человека. Адам и Ева согрешили из-за чего? Из-за плода. Исав продал свое первородство из-за чего? Из-за чечевичной похлебки. Евреи, несколько тысяч человек... Несколько десятков тысяч человек в пустыне были истреблены. Огонь от Бога вышел и уничтожил их, когда они начали роптать и говорить, «Надоела нам она эта манна, каждый день, каждый день манна, хотим мяса!» И Бог послал перепелов, они начали есть, так что мясо у них из ушей полезло, и даже «спасибо Богу» не сказали. И огонь вышел и пожрал этих людей. Пища имеет огромное влияние над нами. Притихли, скажи, «Алексей, вот этого не трогай, вот этого не надо». Что такое черевогодия? Это принятие пищи раньше установленного часа. Постоянные перекусы, пережоры. Ты постоянно жрешь. Ты жрец своего желудка. При сыщении жрешь так, что желудок наполнен давит на диафрагму и дышать тяжело. Уже дырок, уже ремня не хватает. Дырки новые проделывать. И потом смотришь в зеркало, ох, красавчик, красавица. Это я своему животу говорю. Желание лаковой пищи. Чего бы вкусненького постоянно? Чего бы вкусненького? Ладно, можно вкусненького, но не каждый же день. Скажи, а почему бы не каждый день? Ладно, ставим это на вам. Пьянство, нарушение постов, излишняя любовь к плоти. Как один брат сидит, ест... Ест, ест, ест. Он говорит, слушай, сколько можно? Он говорит, а я, говорит, не ем, я священнодействую, Я питаю храм Святого Духа. Животное, которое изображает чревоугодие, это гиена, которая ж... голодная. Почему эти страсти? Библия называет, церковь назвала это не только грехами, она назвала это пороками. Пороки. Порок – это и нравственное... духовный и нравственный недостаток. И когда мы в эти пороки погрязаем, мы уподобляемся животным. Мы как павлины, мы как змеи. Мы как голодные животные. Погружение в пороки означает животный образ жизни. Зависть. Солом 72-й нет читать, читать. Асав говорит, я посмотрел, как благоденствуют, нечестивые, ездят на каких машинах, на каких колесницах. На поле их не видно, дети их не работают. Я позавидовал, говорит им. И, говорит, ноги мои едва не поскользнулись. Но, говорит, когда я вошел в святилище, когда я увидел Бога, тогда, говорит, я понял, что я был неразумен, я был как скот перед тобою. Когда я позавидовал, говорит, я был как скот перед тобою. Когда мы в этих грехах, мы как скот. Скажите, скот не мы. Ну, такое послание сегодня. Следующий, следующий грех, разрушительный грех, страшный грех – это блуд, козел, бодливый, блудливый козел. Это все проявления половой активности вопреки естественному способу их осуществления в браке. Выражением блуда является, следующий слайд покажите, беспорядочная половая жизнь, супружеские измены, всевозможные извращения, непристойные мечтания, как женщина – Кричит на мужчину, который в автобусе рассматривает и, и ее эх, разрез на блузке. Говорит, мужчина, что вы меня глазами раздеваете? И все мужчины расскажут, ой, нет, молчат, ну вы не делайте этого. Они все сейчас на улицах, эти мужчины. Просмотр порнографических и эротических материалов. Порнография, просмотр порнографии Это грех. Слышите, слово «порнография» происходит от греческого слова, двух греческих слов. Это греческое слово «порнография» – «порнео» и «графео». «Графео» мы знаем описание, а «порнео» – это прелюбодеяние из замужней женщины. Слово «порнография» означает описание, детальное описание прелюбодеяния, измены супружеской женщины в деталях. Мы так устроены, что мы не просто смотрим это, мы не можем просто смотреть. Мы видим это, мы возбуждаемся, наши мысли, наши чувства приходят в движение, и мы участвуем в этом. Мы соучаствуем, мы с вожделением смотрим на этот акт, и мы прелюбодействуем с этой женщиной в сердце своем. Или с мужчиной. Просмотр эротических материалов – это грех. Вчера подошел один брат ко мне и говорит, Алексей, ну эротику-то эротику можно смотреть? Я говорю, нельзя, тебе нельзя. Ты весь красный, говорю. После этого. Мы смотрим в зиме какой-то фильм, начинает говорить, голые тела, я закрываю так, закрываю свои глаза. Говорю, дети, не смотрите, если дальше ты, чем дальше в лес, тем больше бесов, то тогда... Я говорю, выключаем это, мы не смотрим это. У меня есть жена, на нее смотрю. Смотри на свою жену. Нет жены, смотри на солнце. Потом тяжелее видеть женщин тоже. Хорошо. Эта пропасть была навеяна, в прошлом году мы с сыном были, просто, у нас был велопоход, мы в Великом Новгороде заехали, были, приезжали в Великий Новгород и зашли в один из музеев, это бывшая церковь, зашли и там роспись осталась, сидит женщина, бабушка, и нечего делать, рассказывает, говорит, а, и эта роспись, ты так вот зашел в ход, ну там все храмы, фрески старые, там, еще того века, там, тысяча, начало 1700-е годы, и это старые, новые слои сняли, осталось то, что было в начале. И стоим, и когда ты вых обратно выходишь, и у тебя нарисованы какие-то штуки, она говорит, это, говорит, восемь смертных грехов. И мой сын такой, папа, говорит, так это блуд, это то, то. Я говорю, ты откуда знаешь? 15 лет. Он говорит, ну тут ясно все. И грех, а, а, то есть ты выходишь на улицу, тебя предупреждает, церковь на стенах написана, ты идешь туда, где эти пороки, где это болото, бодрствуй, чтобы не впасть туда. И вот грех, который изображен, смертный грех блуда был изображен человеком, привязанным, голый человек привязан к столбу. И эта смотрительница, она говорит, когда Петр I приезжал, проезжал, был проездом, этот храм расписывался, он пожертвовал 10 рублей, огромные деньги, 10 солковых на то, чтобы э, вложить в росписи, чтобы его лицо где-нибудь увековечивали в этой росписи. И художники нарисовали его голову, у этого, голову у этого человека, который к столбу привязан, блудником. Не боялись средний царя, да и сейчас наши тоже в России как-то мы Но мы уважаем царя, мы чтим верующие. Но Петра Первого нарисовали у этого столба. Ладно. Блуд. Рассказ и слушание похабных анекдотов и шуток. Выражение блуда. Принятие нечистых помыслов и беседы с ними. Сквернословие, чтение сладострастных книг. Это разрушительные грехи. Они разрушают твою духовную жизнь. Они опустошают тебя. Делают тебя пустым, как пробка, и они затягивают тебя в болото. Затягивают тебя, затягивают. Боже мой, сколько раз мне приходится принимать исповедь людей-порнографистов. Их жизнь – ад. Дух порнографии – это младший брат духа. Какого, как вы думаете? Гомосексуализма. Это младший брат, дух блуда, демон блуда. Блуд – это смертный грех. Это порок человека. Но когда человек этим пороком, в него отдается снова и снова, снова и снова, грех имеет запах в духовном мире. Когда мы грешим, мы дьяволу бесом, бесы они как чайки, как стервятники. Когда мы грешим, мы бесом подкидываем это, как прикормку, приманку, и мы прикармливаем бесов. Говорим, У -тю -тю, иди, летите ко мне, мои уточки. И мы прикармливаем человек, который блудит снова и снова смотрит порнографию. Он прикармливает демона порнографии, демона-блуда. И потом, когда решает, все, не буду смотреть, все, я женился, все, это мешает мне. Я не могу с женой нормально быть, я решаю не смотреть это. Этот демон прилетает. Ау! Ау! ты меня кормил 20 лет! Тюк его в теме. И он побежал в компьютер, смотрит, руки трясутся. Прикормили только покаянием. Только покаянием, глубоким покаянием вы можете избавиться от этого демона. Тихо стало в лесу. Ужас. порнографисты, связанные грехом. Мучающиеся, страдающие. Не находящие удовлетворения в сексе. Ни с женой, ни с кем. Потому что этот дух тянет их, тянет их это. Давай, смотри, давай, иди, тебе нужна это, это. Дальше, следующий разрушительный грех. Гнев. Гнев изображен такой, вот, кошка такая, а, ты как тигра. По гнев ира. Не, Ирина, Ирина, у меня женат на Ирине. Ирина означает Ирина из греческого мир. Ира по гнев. А. Давайте посмотрим проявления, формы гнева. Что разрушает нашу жизнь. Спыльчивость, принятие гневных помыслов, мечтание отмщения. Когда-нибудь мечтали кому то отомстить? Возмущение сердца яростью, помрачение ей ума, непристойный крик. Кто-то вот так вот сидит в глухой обороне. Это разрушает твою жизнь. Я говорю об этом не для того, чтобы унизить тебя. Слушайте, что плохое? Говорите о том, что Бог своей милости показывает тебе грех, Он говорит, это разрушает твою жизнь, это не дает тебе дышать полной грудью, не дает тебе возможность наслаждаться жизнью. Это отделяет тебя от Бога, это порабощает тебя, это оскверняет тебя и затягивает все ниже, ниже, ниже, ниже. И может произойти буль-буль. Но если ты видишь этот грех и можешь в нем покаяться, Господь вытащит тебя из тинистого болота, из страшного рва избавит и поставит на скале. Брань, жестокие колкие слова, рукоприкладство, убийство, злопамятство, ненависть, вражда, мщение, клевета, осуждение, возмущение и обида на ближнего. Пойдемте дальше. Следующий, следующий грех – алчность. Муравьи, которые рвут другую, другую букашку, изображается. Вот, алчность или рекордолюбие. Это ненасытимое желание иметь или искать вещи, деньги под видом пользы. Затем только сказать о них мои, мои. И алчность. Когда я читал, то, Боже мой, она находит выражение в следующем. алчность или корыстолюбие, скрытые формы алчности. Вот они: любовь к деньгам. Ладно, скажем, ну как бы я деньги не люблю, хотя поспорим об этом. Ладно, любовь к деньгам, имуществу, желание обогатиться. Размышление о средствах к обогащению. Я не говорю о бизнесменах, для которых ну, деньги, ты делаешь деньги, ты работаешь, но постоянная мысль о деньгах, либо их отсутствии, является знаком того, что в твоей жизни этот грех есть. Мечтание о богатстве. Опасение о старости. Боюсь старости, на что я буду жить. Это, это страх старости, если это в жизни есть страх старости. Старость неизбежна, это нормально, но и не нужно бояться. Почему? Потому что ты уповаешь на Бога. Он обеспечит тебя, Он прокормит тебя. Опасение старости, опасение нечаянной нищеты, опасение страх болезни является выражением корыстолюбия. Страх опасение изгнания, само корыстолюбие, неупование на промысел Божий. Выражение алчности, пристрастие к различным тленным предметам, суетная любовь к подаркам, присвоение чужого, жестокосердие к нищим. Послушайте, жестокосердие к людям неимущим является выражением алчности. Если ты давно не давал нищим, не участвовал в жизни людей нуждающихся, Мурашек ты, муравей. Алчный. Жестокосерия к нищим, воровство, разбой. Пойдем дальше. Вы чувствуете, вы себя очень плохо чувствуете сейчас. Я это намеренно делаю. Я вас подтапливаю некоторых вот так вот. Туда, вниз, чтобы вы поняли, что дело-то плохо. Если, если в этом оставаться, болото, проблема с болотом, когда ты в нем остаешься, тебя оно затягивает, затягивает, затягивает, затягивает. И те люди, которые не приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем, не покаялись в своих грехах, болото вас затянет с, с кишками, с, с головой, с потрохами, вы в ад пойдете. Только милость Божья, только воззвание к Иисусу Христу может и Христос, который с неба, преклонится к вам и вытащит вас и поставит на скале, только Он может спасти вас. Следующий грех. Уныние. Боже мой, я в шоке был. Сколько раз я унывал. Мы строили церковь. Не было денег. Нужно было владеть защита, Что делать? Я давила. Мэр города встретился со мной. Постройте здание церкви. Я это то-то-то сделаю. Я валидол пью. Ночь не сплю. Я в таком унынии. Уныние это разрушительный грех. Который убивает твою жизнь. Делает... Значит, приносит смерть в твою жизнь. Делает твою душу мертвой. Не живой. Ты мертвый. Ты как мертвый. Мертвый не потеет. Ты, ты, ты, ты мертвеешь. Это общее расслабление душевных и телесных сил соединено с крайним пессимизмом. Животное, которое созаряет уныние черепаха. Ты закрылся и все. Тук-тук, никого нет дома. Брат, как дела? Фигово. Ну, как дела? У дьявола хуже. Уныние лень выражается следующим: Ленность ко всякому доброму делу. В особенности к молитве. Оставление молитвы. Оставление молитвы ведет тебя к унынию. Слышите меня? Оставление молитвы приводит к унынию. Оставление души полезного чтения, невнимание и поспешность в молитве приводит к унынию в твоей жизни, а уныние разрушает твою жизнь. Убивает это как зарин, как атомная бомба, водородная дьявола, которая... чеку, который ты сам выдергиваешь, не знаю, на детонатор нажимаешь. Небрежение, небрежность. Во всем, что ты делаешь. А, и так пойдет. А, ладно, тебя ладно, ляп лам, пошло, да. А, пы, пы, пы, пы. Поэтому наши машины в России выпускаемые, знаете, как ездят? Из-за и уныния. неблагоговение. Пришел Фрам, благоговения нет. Нет благоговения. Сидишь в соцсетях, отправляешь смс. Да ладно праздность, праздность безделья, многоспание. Скажите, ой, ну это не нам, не москвичам, не этим, особенно не тем, кто замкадом живет. Кто замкадом живет, тот рано встает. <свят> Празнословие, кощунство, забвение заповедей христовых, нерадение, то есть отсутствие усердия. Делаешь все спустя рукава и удивляешься, что тебя с работы выгоняют и тебе не платят, не повышают тебя, потому что неусердный ты. Лентяй по-русски, лодырь. Лодырь. Поэтому и денег нет. И все лентяида скажут... Проверка была связи. Я про себя говорю. Это не к вам просто. Вот. Когда я вам проповедую, пальцем указываю, три на меня показывают пальцы. Где мои? Празнословие, многоспание, кощунство, забвение, нерадение, лишение страха Божия, ожесточение, нечувствие и отчаяние. Ну и восьмой грех, если мы следуем Киприану или православной церкви, печаль. Печаль отдельно, а другой разрушительный грех, убийственный, который тебя разрушает. Понимаешь, что такое разрушает? Что разрушает твою жизнь? Он не знаю. взять, в Иркутске было, мальчик восьмилетний, открыл холодильник, и там был уксус в бутылке. Он не знал, что это уксус, и взял, хлебнул. И все, у него сожжено, пена пошла изо рта. Он должен умереть был. Если ты выпьешь уксус... Там 80% и все, это все, он сжег твои внутренности. Церковь молилась за него, в больницу молились за него. Вы знаете, через два дня у него было полностью все, здорово было. Это было чудо просто на самом деле. Он сейчас ходит живой, он, он весел радостный, он как, он как с того света вернулся просто. Но то, что смертное, я говорю, что смертные грехи, это как выпить уксус, как себе инъекцию сделать, бензина себе в вену впрыснуть. Печаль это бензин в твоей вены. Впрыскиваешь и поджигаешь еще. Ух, как прошло хорошо. Да не хорошо прошло. Печаль, огорчение – это смертный грех, разрушительный, смертельный, приносящий смерть. Тоска, отсечение надежды от Бога, сомнения в обетованиях Божьих, неблагодарение Богу за все случившееся. Благодари Бога за все, что с тобой произошло. Как тот священник в Англии, когда они украли кошелек, Потом в дневнике обнаружили заповедь. Он говорит, сегодня украли у меня кошелек, кошелек. Слава Богу, что украли кошелек, а не жизнь. Что забрали кошелек, а не жизнь. Слава Богу, что благодарю. Боже, благодарение Тебе, что немного было денег в нем. И последнее. Господь, благодарю Тебя. В этом событии он три положительных момента. три За три вещи благодарил. И Господь, благодарю Тебя, что украли у меня, а не я. Может, того вы печальные сегодня, с такими рожами печальными пришли. Потому что неблагодарны вы. Ну, простите за выражение, другого выражения не нахожу. Просто такой, как будто весь мир сгорел просто, все вот, все просто. И Библия говорит, за все благодарите. Это лекарство, это противоядие от печали. Молодушие, нетерпеливость, скорбь на ближнего, ропот, отречение от креста. Помните, молодой юноша богатый подошел к Иисусу, и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус говорит, соблюдай запад. Он говорит, да, соблюдаю, люблю папу, маму, не краду. Замечательно. Иисус потом говорит ему, иди, продай все, что имеешь, раздай нищим и возьми крест свой следуй за мной. И юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение, которое имело его, а не он его. Отказ несения креста приводит к печали. Что такое несение креста? Это отказ выполнять повеление, то, что Иисус тебе лично говорит, сделать. Когда ты это не делаешь, ты печалишься потом. Ты отходишь от Него с печалью. Тихо в лесу сегодня. Следующий слайд. но ну, есть надежда. Скажите, надежда. Смотрите. Первое место, где мы можем обитать, где мы не обязаны обитать. Откуда Господь поднял нас Когда мы покаялись, призвали Иисуса Христа, Он вытащил нас, И поставил нас на скалу, поднял нас на высоты гор. Аллилуйя. Но ну теперь, когда мы вот поднялись, ну, мы вернемся к этому. Давайте мы поговорим о, о двух интересных вещах, о двух интересных историях из Ветхого Завета. Первая это лестница Якова. В бытие 28 главе с 11 по 19 стихи дома сами читайте хорошо. Иаков бежит от своего брата Исава. Он украл первородство. А, украл первородство. Отец Иак, Исаак благословил его, и он убегает. И он спит в одном месте, и во сне видит сон. Он видит лестницу, восходящую на небо, ангелов, которые восходят и не сходят по ней, и наверху лестницы стоит Господь. И этот Господь говорит ему, «Я Бог Авраама Исаака, Отца твоего, я благословлю тебя в земле, которой ты, которой ты пойдешь, и я произведу у тебя великий народ. И в семени твоем благословятся все племена земные». Наверху стоит Господь, богословы говорят, что наверху стоит Господь, стоит Сын Божий Иисус Христос. Он стоит наверху этой лестницы, потому что его время спуститься в этот мир по лестнице еще не пришло. Не пришло еще время воплощения, чтобы он пришел и воплотился. Но он говорит Якову, Яков, ты лежишь здесь, от тебя произойдет великий народ. Среди этого народа будет одна девушка Мария. И я через нее приду, я приму тело человеческое, я буду зачатывая чреве Духом Святым. Я приду, я воплощусь. Я приду на землю. Следующий, следующий, следующий. И вот эта лестница Якова. Новый завет. В Евангелии от Иоанна 1.51. Прошло две лет. Христос, Христос воплотился. Он пришел. И он говорит, он говорит Филиппу, он говорит Нафанаилу, Петру, Андрею. Он говорит, истина, истина говорю вам. Отныне будете видеть небо отверстным. Скажите, отныне. С момента, когда Христос воплотился, мы будем видеть с вами небо открытым. И ангелов Божьих, восходящих и нисходящих, Сыну Человеческому. Он говорит о той лестнице, 2000 лет назад он стоял наверху лестницы, сейчас он внизу. Понимаете, о чем я говорю? Он внизу, он воплотился. Для чего? Оставим пока этот вопрос открытым. Следующий слайд покажите. В Ветхом Завете Бог избрал израильский народ, и когда Он вывел их из земли египетской, 3 миллиона человек... Иаков э, женился, у него родилось 12 сыновей. Эти 12 сыновей родили детей, э, и с этими детьми 70 душ они переселились в Египет. Это был где-то 1800 лет до Рождества Христова. Через 400 лет они вышли, Моисей вывел их из Египта, и они в земле, они в пустыне у горы Синай, они получают закон, и они строят скинию. И Бог говорит, что я буду обитать в этой скинии, Скиния состояла из трех частей. Скиния было место обитания Бога, где Бог обитал. В скинии были три, три составляющие, три части скинии. Внешний двор с жертвенником медным и с медным таким морем, мануальницей большой. Медь – символ греха. Жертвенник был огромный, когда ты ходил. То есть, чтобы приблизиться к Богу, это был внешний двор, нужно было пройти, пройти внешний двор, увидеть первое, что ты видел – огромный жертвенник. Символ греха. Этот жертвенник говорит о том, что к Богу приблизиться без жертвы нельзя. Мы грешники. Этот жертвенник говорит о суде. Что мы согрешили пред Богом, и на этом жертвеннике убивалось животное. И для нас этот жертвенник это крест Иисуса Христа. Христос был заклан за наши грехи. Он был Агнцем Божьим. Ладно, ставим это Медное море. Дальше было, святи... Дальше было второе место с Скинии. Это святилище. На святилище были три вещи. Был э, золотой Светильник, минора, семью, семью э, светильниками, семью с лампадами. Был стол с хлебами предложения и был жертвенник для курения, для вознесения курения. Но И он стоял прямо перед завесой. Завеса, скажите, завеса, вот эта завеса отделяла святое святых от, от святилища. И в это святое святых мог входить раз в год, в день искупления, первосвященник, С жертвою, вернее, с кровью, с сосудом, в котором была кровь жертвенного животного. И он подходил к ковчегу завета. Ковчег завета это был ящик, сделанный из дерева сетим, обложенный золотом. Дерево сетим это, это вид акации, которое это дерево не гниет, оно не тлеет, оно, оно такое прочное, в таком климате выросло, что оно не гниющее. Этот ящик нужно было обложить золотом, и это тоже образ прихода Иисуса Христа, его человеческая нетленная природа и божественная природа золотая. В этом ящике, в этом ковчеге были, был сосуд золотой с манной, который 40 лет Господь кормил евреев, были, был жезл Аарона, расцветший, символизирующий власть Аарона быть священником, и были скрижали каменные с десятью заповедями, и над Этот, этот, этот ковчег, этот ящик закрывался золотой крышкой. На крышке были, были из золота чеканной работы золотые херувимы, которые вот так осеняли, они вот так над крышкой, два херувима. И священник входил, крапил кровью крышку ковчега завета, и над этой крышкой называется престол милости или престол благодати. Вот эта крышка завета. Над этой крышкой Господь являлся и говорил с Моисеем. Он являлся потом священником и благословлял народ. Но доступ во святое святых к Богу был только был закрыт. Раз в год первосвященник мог заходить. Он заходил туда, в первосвященнической одежде. По краям, по, по низу были колокольчики в форме гранатов. К ногам его была привязана веревка. Он ходил, совершал служение. Люди снаружи слышали зин «дзинь», потом... Звон был, потом дзынь, ничего нету. Подергали, подергали, умер. С грехом вошел. Неисповеданным. Что-то сделал не так. И его вытаскивали за ноги, за веревку, вперед ногами. Выражение вперед ногами вот оттуда. Вытягивали за веревку. Печально. Доступ к Богу закрыт. Но, следующий слайд покажите. Новый завет. Скиния небесная. Когда Бог позвал Моисея на гору, Он сказал, Моисей, Смотри, на, смотри, что я тебе покажу на горе. Построй на земле скинию. Эта скинь является точной копией небесной скинии. То, что есть на небесах. На небесах есть святое святых. На небесах есть, ну, там не ковчег завета, там престол благодати, над которым восседает Бог. Так вот, когда Христос умер, на кресте, он, он его фраза была, свершилась. И в этот момент он испустил дух, он умер, и в эту же секунду завеса в храме. У евреев в пустыне была, была скиния. На момент прихода Иисуса Христа они скиния уже не было. Они сделали храм. Храм был тоже имел святое святых, святилище и внешний двор. Так вот, в этот момент завеса в храме разодралась сверху донизу. В момент смерти Христа завеса храма разорвалась сверху. Она была толщиной в ладонь человеческую. Она сама, сама не могла разорваться. Она была разорвана. Физическая завеса храма была разорвана. Давайте откроем Евреям 10 главу. Евреям 10 главу. У вас на экране современный перевод. А Я прочитаю. Знаете, почему я взял современный перевод? Потому что в старом синодальном переводе переводчик побоялся перевести правильно. Вот 30, простите, 19 стих. Евреям 10, 19. В синодальном переводе сказано, Итак, братья, «Имея дерзновение». Слово «дерзновение» на греческом языке означает «право голоса в присутствии царя». Царь собрал людей к себе, все молчат в почтении, никто не осмеливается, никому не разрешено говорить, если ему не будет позволено. Так вот, слово «дерзновение» означает «иметь право голоса говорить в присутствии царя». Алло, вы здесь? Итак, братья, имея дерзновение, входить в русской Библии, в синодальном сказано: сказано, святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Послушайте, ну, во-первых, вот слово «восвятилище» переводчик побоялся перевести. В оригинале стоит «мы можем смело войти во святое святых». Вы знаете, куда мы должны... Послушайте, на момент, вот сейчас... Когда мы читаем это, это местописание, храма уже нет, он разрушен. Физического храма нет. В какое святое святых у нас есть дерзновение входить? В небесное святое святых, в небеса. Третье место, где ты и я, мы можем обитать, куда мы призваны входить. Послушайте, лестница Иакова, которую видел Иаков во сне на которой стоял Господь. Господь сошел спустя две тысячи лет, воплотился, умер и вошел. Можно следующий показать. Следующий слайд. Смерть Христа открыла нам доступ. Доступ в самое сокровенное. Вы знаете, в фильме, смотрите, там доступ, там кого нибудь хранилище, там ты проходишь туда, сетчатку глаза, там отпечатки пальцев, там еще что-то, там тебя смиряют. И ты можешь зайти туда. Так вот, тебе открыт доступ в самое дорогое, в самое сердце вселенной, к престолу Бога, к Царю Небесному, И тебе дано дерзновение, дерзновение означает, что тебе дано право голоса, право говорить в Божьем присутствии. Вы слышите или нет? Скажите, Алексей, это слишком велико, что-то это не укладывается в мой разум. Это Евангелие, это радостная весть. Послушайте, доступ Христа, смерть Христа открыла нам доступ в небесное святое святых, в небеса. Можно следующий слайд покажите? Смотрите, вот Евреям 4, 14 16 прочитаем в русском переводе в Синодальном. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса. Смотрите, Христос по этой лестнице сошел на землю 2000 лет назад и опять вошел на небеса. Но эта лестница осталась для нас спущенной к нам с небес. Брат, ты прям такими словами говоришь в портал. Насмотрелся фильмов. Эта лестница спущена. Для тебя, для тебя с небес, и Христос сейчас, написано, Он, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Сейчас Христос воскрес, и Он наверху этой лестницы, Он ждет тебя, чтобы ты пришел к Нему, получил помощь от Него. Потому что Он знает, как жить в этой плоти. Мы живем, послушайте, на планете, которая заражена грехом. Экологически наша планета заражена грехом. Здесь испорченный воздух. Здесь грехи людей смердят. И нам дана лестница на небо, чтобы мы туда поднялись, вдохнули с Иисусом свежего воздуха, поднялись на небеса. Получили от Него что? Поэтому «да приступаем», смотрите, слово «приступаем» встречается это слово в Ветхом Завете только когда священники приступали к служению, в в храме. Мы все священники в Новом Завете, через жертву Иисуса Христа, мы все имеем право приступать по этой лестнице, подниматься в небеса, да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Послушайте, к престолу благодати, к небе, в небесное святое святых, чтобы получить что? Милость. Нам нужна милость. Почему? Потому что у нас есть недостатки. Порок – это недостаток духовный, нравственной. У нас есть недостаток, недостаточность. Мы поднимаемся по этой лестнице, чтобы получить достаток. Чтобы получить прощение грехов. Чтобы получить силу. И когда мы поднимаемся утром, по утрам, по этой лестнице, берем время с Богом, мы восходим на небеса, получаем прощение грехов, получаем силу от Него. Аллилуйя. Жить новой, обновленной жизнью. Спускаемся в этот день, и тогда мы имеем способность аллолея, провести день над, а не под. Быть главою, а не хвостом. Можно следующий слайд показать. Итак, показывайте все. Три места, где ты можешь обидать. Первое место, болото, о нем поговорили. Второе место, вершина гор. Божья воля для тебя, чтобы ты жил на вершине гор, чтобы ты был над, а не под. Псалмы Давида, начиная по 80 х псалмов, это псалмы уже избавления, называется песнь восхождения. Так вот, Божья воля для тебя, чтобы ты не в болоте был как христианин, а чтобы ты жил праведной жизнью. Но возможность быть над, быть главой них хвостом, возможно лишь тогда, когда ты ежедневно, скажи ежедневно, восходишь во святое святых, получаешь от него силу, спускаешься на эту землю и живешь новой, обновленной жизнью. Смотрите. Христос умер за нас, воскрес, вытащил нас из грехов, поставил вот здесь, но Он не вел нас туда, не вводит нас туда. Почему? Потому что мы, мы люди, имеющие свободную волю, свободу выбора. Он нас туда не затаскивает. Бог дал нам свое всеоружие, Ефесянам 6.10, но нас в Него не одевает, не одел. Мы должны одеваться в Него. Бог открыл нам доступ, дал нам доступ, но от Тебя и от Меня зависит, заходим мы туда или Нет и христианская жизнь. Для того, чтобы жить христианской жизнью, послушайте, если мы не восходим туда ежедневно, мы не сходим вниз. Мы скатываемся вниз. Невосхождение во святое святых означает скатывание вниз. Христос сказал: "Кто не собирается со мной, тот расточает". Христианская жизнь, праведная жизнь, невозможно, невозможно быть над. <с grey> Бог говорит Каину, помните, "Каин, ты что печалился?" Что такой хмурый? Он говорит, вот грех у порога дома твоего лежит. Он влечет тебя, но ты господствуй, написано, ты господствуй над ним. Господствовать над грехом мы можем лишь со Христом, приходя к нему, получая милость. Понимаете? Скажешь, Алексей звучит это очень обреченно. Я тогда что вынужден каждый день туда карабкаться? Да! Без этого ты Ты и я, мы ноль, мы будем скатываться вниз, в болото, в болото. Христианская жизнь это восхождение, это восхождение по этой лестнице. Покажите следующий слайд. Лестница, якобы спущена тебе. Это старинная фреска, изображающая восхождение по этой лестнице на небо. К доступу, к престолу благодати. Мы видим людей, среди них ты. один упал, два упало, видите, у него одного на шее веревка, внизу там черт, Бес стащил его. Но это без порнографии, честно говоря, мне кажется. Тихо сегодня здесь. Без восхождения, без труда поднятия к Богу, христианская жизнь ноль. Просто пух, пустой звук. Христос однажды, читали Матфея 7 глава, пугающие слова, Марк, Марка Твена даже спросили, вас не пугают места Писания, которые вы не понимаете? Он говорил, нет, меня больше пугают места Писания, которые я понимаю. Меня пугало место писания, где Иисус говорит, не многие скажут, мне, да, многие, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от твоего имени мы пророчествовали, бесов изгоняли. У а Он говорит, уйдите от Меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Кто эти люди, которых Он не знал никогда? Это те люди, которые никогда не поднимались к Нему. Потому что если мы, с ним ежед... если мы к Нему ежедневно поднимаемся, проводим с Ним время, слушаем Его, говорим Его, общаемся с Ним, Каждый день. на настанет день, когда мы придем к нему, он скажет, наконец-то пришел. Я знаю тебя. Ты приходил ко мне каждый день. А если ты туда не ходил ни разу, есть опасность услышать слова ⁇ Я никогда не знал тебя ⁇ Я пугаю вас. И я знаю это. Следующий кадр, покажите слайд, покажите. Это Сафона. У нас сегодня проповедь протестантская, католическо православная. Вот эта лестница. Лествица, как раньше на старославянском языке, лествица, ведущая в небо. Так. Ханали. Вот демоны, вот большой демон, который внизу гаам это ад. Это символ ада. Вот ты карабкаешься, вот в вот, очи стоишь, вот мы карабкаемся. Бесы, демоны, препятствуют нам. Вот одного стащили святого вниз, второго, а вот другой. А вот здесь Иисус, который подает руку руку помощи, который помогает, который ждет нас наверху. И мы видим вот этот наверху, который поднялся. Я думаю, это Николай Горбунов, честно говоря. Он одной рукой за Иисуса держится, а другую руку его тянет вниз демон. Это борьба, это сражение, это труд, это духовный подвиг в во ежедневное восхождение. Но это христианская жизнь. Ты не можешь быть добрым без Христа. Ты не можешь приносить плод, не поднимаясь туда ежедневно. Без этого восхождения ежедневного, это твоя жизнь, это не христианство, это фикция. Это просто мыльный пузырь, который лопнет рано или поздно. И он лопается, потому что без восхождения туда ты скатываешься вниз. Ты скатываешься вниз. Я рисую очень пессимистичную картину. Но если мы не восходим, простое невосхождение означает... скатывания, соскальзывания. Скажешь, брат Алексей, я что, приговорен теперь молиться? Слушайте, я на самом деле, я рисую картина-то, это картина полной надежды, радости, будущности. Послушай, ты находишься вот, вот это вот место, все равно, эта земля, она загрязнена грехом, она захвачена врагом. Она загрязнена экологически, она здесь все смердит. И вот эта лестница на небо, это, это, это знаете, как капсула Спасение, это как запасной выход, это пожарный выход, это спасение, Это, знаете, я фильм смотрел, она же там, самолет президента какой-то, мы еще про фильмы поговорим, и там самолет терпел крушение, он падал, и президента посадили в капсулу, катапультировали его, и он остался жив. Вот это твоя капсула, это путь к спасению, к избавлению, там ты получаешь помощь, там ты получаешь, поднялся кислородом, подышал, спустился опять, на день хватит. Чтобы понятнее было, о чем идет речь, расскажу, просто проиллюстрирую это, вот это восхождение. Так, три места, где-то может быть болото, высота гор, вершина, быть над или под, и святое святых. Несколько, где-то, какое-то время назад, на утренней молитве, на церкви, собрались молиться, и Господь проговорил мне, Алексей, когда ты приходишь ко мне утром, происходит что-то, он, произнес. Когда приходишь ко мне утром, молишься, проводишь время со мной, это похоже на то, как ты смотрел фильм с женой. Я такой, опа, Господь знает, что я фильмы с женой смотрю. И он показал мне, послушайте, он, пока, он показал мне это. И я, вспом... И он... я вспомнил, пару недель назад мы с женой смотрели фильм. По этому компьютеру лежали у нас в спальне, на кровати, а так вот смотрели, но смотрели онлайн, через интернет, через Wi-Fi. Но роутер был в другой комнате, сигнал был слабый. Мы включили, и там, когда ты смотришь онлайн-фильм, там внизу такая э, черточка такая показывает, сколько фильм закачался. Кто смотрел так? Ну, кто вообще не знает, о чем я говорю? Вот, ну. Есть такие люди просто. вот, ну, Ладно, там такая, показывает, сколько загрузилось фильма. Итак, мы смотрим, фильм интересный, приключенческий, чистый, хороший, все нормально. Смотрим, и вдруг раз, а, но сигнал слабый, мы посмотрели 15 минут, все, сигнала нет, она крутится и крутится. Жена говорит, иди сбегай к роутеру с компьютером. Я говорю, а что я-то? Она говорит, ну ты же мужчина. С кровати долгнула. ну я побежал, короче. Прибежал к роутеру, жду, смотрю, раз, загрузилось 15 минут, побежал, опять дальше посмотрели. Посмотрели, потом опять кончилось, она говорит, иди, давай попьем чай. Пошли пить, пошли пить чай. Ничего в угодья, чай попили, хорошо. При к Роутеру прибежал, он весь загрузился, пришли, спокойно досмотрели. Бог говорит мне, и Бог сказал мне, Алексей, вот как ты прибегал к Роутеру, и фильм загружался. Когда ты приходишь ко мне, поднимаешься во святое святых, я загружаю в тебя мой сценарий, мой фильм. Я загружаю в тебя понимание моих планов, и я загружаю в тебя силу жить моей жизнью. Но если ты не приходишь ко мне, не получаешь загрузку, если ты далеко от меня, ты свое кино будешь показывать. А мое кино, извините, не очень. И все режиссеры доскажут. скажут, значит свое кино, фильмы ужасов, да ничего не происходит. Смотришь на экран, а там просто такая штучка крутится. Вот без Бога у тебя вот жизнь смотришь на экран, она просто крутится, а ты смотришь, ду-ду-ду, работа, ду, дом, ду, работа, дом, работа, дом, работа, дом. Жизнь бессмысленная, жизнь, жизнь по кругу, жизнь пустая. Прибеги к нему. Встань перед Ним, Господи, вот я. Вскарабкайся по этой лестнице. Каждый день мы получаем загрузку ровно на день. Ровно на день. Завтра встаешь, опять нужно получать эту благодать от Него. Следующий слайд покажите. Я уже заканчиваю. Я думаю, что заканчиваю. Поднимаясь каждый день по лестнице к Отцу Небесному. О, спасибо, алла ключевое слово. Вот надо было выйти, вам играть. Поднимаясь каждый день по лестнице к Отцу Небесному, ты получаешь милость. Для чего? Милость означает, ну, Милуй тебя, Господь, ты каишься в тех грехах, которые ты нечаянно ну, соскользнул, упал, запачкался, ведь мы в этом мире ходим, он грязный, он загрязнен грехом, и нам нужно очищение, и Бог прощает нам нашу гордыню, мы каемся в зависти, мы исповедуем грех чревоугодия, блуда, алчности, уныния. но не только мы очищаемся от грехов, мы получаем второе, дальше покажите, мы получаем благодать становиться добродетельными. Мы получаем от него благодать. Благодать означает, ну, вот если порок, вот слева это пороки, а справа это добродетели. Порок это недостаток духовный, нравственный. С нашими недостатками мы восходим, и он дает нам достаток. Он дает нам что-то, что позволяет пороки избавиться от пороков и стать добродетельными. У нас появляется достаток, чтобы быть добрыми. У нас появляется сила, и мы спускаемся с этой силой. У нас есть сила себя смирять побеждать зависть, не желать зла ближнему, но делать добро ближнему. Мы спускаемся с этой лестницы силой для того, чтобы быть, воз... быть воздержанными. Мы спускаемся с силой от Бога хранить себя в чистоте. Поднявшись по лестнице, мы обретаем способность халалю, быть кроткими, щедрыми и радостными, но без подъема ежедневного туда. Послушайте, мы обречены Влочить жалкую, несчастную жизнь. Как Асав говорит, я позавидовал богатым, пока не вошел во святилище. Говорит, едва не поскользнулись ноги мои. Пока я завидовал им, говорит, я был неразумен, я был как скот. У меня есть фотография, которую хотел показать, но не покажу вам. Коровы стоят в болоте. Ну, не в болоте, в озере вот так вот. По, по горло вот так вот. Им, в принципе, хорошо их устраивает. Мухи не кусают, хвосты торчат над водой. Одна корова, другой мучит, Дим, как дела? А корова, другая говорит, Алексей, нормально. Это не наша с вами жизнь. Мы не скот, мы дети Божьи. Мы призваны быть над грехом, а не под. Наше призвание, Аллах, подниматься каждый день, карабкаться по этой лестнице к нему. И потом придет однажды момент, когда мы к нему вскарабкаемся, он скажет, все, останься со мной. Он захлопнет дверь, и мы идем в вечность, будем в вечности с ним на небесах. Вот наша цель, вот наша цель. Без этой перспективы твоя жизнь пуста, бессмысленна. Но мы карабкаемся. Скажи, я карабкаюсь. Что-то так, остальные? Все карабкаются. Спасибо, давайте встанем. Можно последний слайд показать. Выбор за тобой. Покажите все. Ты и я, мы выбираем каждый день. Болото. Мы выбираем жить добродетельной жизнью при условии, при условии труда, при условии усилий, при условии стяжания, подъема, вот этого труда упорного, восхождения туда, и мы получаем от него помощь, чтобы жить здесь на земле добродетельной жизнью. Аллелия. Давайте будем молиться. Аллелия. Боже во имя Иисуса Христа, Господи, мы так благодарны тебе. Боже, мы благодарны. За свободу выбора, Господь, которая нас пугает. Но, Боже, мы выбрали, когда мы были в болоте, мы воззвали к Тебе, и Ты поставил нас на скалу. Ты поднял нас над болотом. Но Ты уважаешь нас, Господь. Ты дал нам свободу выбора. И Ты говоришь, решай теперь дальше, как жить. Со мной или без меня. Восходить ко мне или снисходить к болоту. Боже, прости нас. Прости, Господь. Во имя Иисуса Христа помилуй нас. Давайте возьмем время, покаемся в тех грехах, которые мы, перечисления которых мы видели. Если вы в чем-то себя узнали, попросите сейчас прощения. Стоя пред Богом, покаяйтесь, пожалуйста, назовите Богу ваши грехи и покаяйтесь в них, отрекитесь от них, скажите, Господи, прости меня, я ненавижу это. Пусть печаль ради Бога, печаль от того, что не печаль мирская, но печаль от того, что вы не слушались Бога, не брали свой крест, не, не делали то, что Он говорил, пусть эта печаль придет, давайте исповедуемся в грехах. Мы сейчас совершаем восхождение. Ты и я, мы сейчас поднимаемся. Когда мы молимся, начинаем молиться, мы поднимаемся по лестнице, мы стоим пред Богом. Потрудитесь, исповедуйте свои грехи. Останьтесь, не торопитесь, не бегите, не неситесь домой. Не горит ничего. Совершите труд покаяния. Поднимитесь за милостью. что Ты, Боже, нас милуешь, прощаешь нас. Господи, Боже, и сейчас, восходя к Тебе, к престолу Твоей благодати, во святое святых, стоя пред Тобою, Боже, мы просим Тебя, как Ты прощаешь нас, Господь, прощаешь нам грехи наши, отпускаешь нам грехи наши, просим Тебя Твоей благодати, Твоей силы восполнить наши недостатки духовные и нравственные, превратить эти пороки в добродетели, Господь, Измените их, Господь, в добродетели, чтобы, Боже, мы принимаем силу, Господи, от Тебя, чтобы ходить в кротости, в воздержании, в смирении. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас восходить Тебе, Господи, ежедневно, чтобы мы не смотрели свое кино, чтобы наша жизнь не была по-нашему, по по-моему, Господи, но чтобы она была по-твоему. Боже, мы слышали сегодня, что без ежедневного восхождения к Тебе это, это лестница спасения, это лестница, ведущая к чистому воздуху, к небесному воздуху, к небесам, к престолу, Боже, Твоей любви, Твоей милости, Твоей благодати. Дай нам ежедневно восходить, совершать со страхом и трепетом наше спасение. Боже, мы не можем быть добрыми без Тебя, мы не можем быть кроткими без Тебя. Без Твоего подкрепления Ты сострадаешь нам. Без Твоего подкрепления мы скатываемся в наши грехи. Прости нас. Давайте подумаем о своем дне. Утро, место. Подумайте о месте. Мы многие живем в коммуналках, в съемных квартирах. Места нет. Найдите место. Туалет, ванна, комната, площадка на улице. О церкви здесь подумайте. О друзьях, которые живут верующие, прийти к ним утром помолиться. Прийти сюда, у нас здесь есть молитвенные комнаты. В библейской школе идут рано утром молитвы. Совершай каждое утро. Скажешь, у меня нет времени, я рано встаю. Ты не понял христианскую жизнь? Я знаю одного человека, он, у него, он директор огромного завода. У него, у него там тысячи рабочих, заказы. Он встает каждое утро в 5 утра и до 6 молится. И жена удивляется, говорит, я удивляюсь, как ты справляешься с этим давлением, с конкурентами. Он говорит, ну я вижу, как ты справляешься. С 5 до 6 он проводит время с Богом. Скажешь, я не директор завода, поэтому тебе хватит 15 минут помолиться. Даниил, он пережил, он был премьер-министром при четырех царях и еще трех царей пережил. Семь царей пережил. Даниил, политический деятель. Однажды издали указ, что никто смертью, мы убьем всякого, кто будет молиться... Кто, кто будет молиться другому Богу, не этому идолу. Даниил открыл окна по обыкновению в сторону Иерусалима, преклонил колени, и как он делал три раза в день, каждый день, десятки лет, он начал молиться, не боясь, что его убьют, потому что для него оставить молитву было страшнее смерти. Оставить, не молиться, для него было страшнее смерти, потому что оставить молитву, это оставить связь с Богом, потерять связь с Ним, потерять связь с тем, кто дал ему этот статус, это положение Потерять связь с тем, потерять отказаться от благодати Божией. И потерять связь с тем, кто тебе все дает, для него было хуже смерти. Под какой угрозой ты отказался от связи с ним? Под угрозой чего? Много спания? Я устал? Я стар? Я суперстар Ты не молишься, потому что ты не считаешь это важным. Это важная часть нашей жизни. Это необходимая часть. Это христианство. Христианство это открытый доступ. Христианство это не просто избавление от грехов. Христианство это вхождение к Богу. Жизнь с Ним. Наполнение им, пропитание им. Аллилуйя. И принесение Бога сюда, потом в этот мир и жизнь с Ним. Но что ты можешь дать, если ты ничего не взял от Него, не принял? Это жизнь христианская. Все остальное это, это просто выдумка какая-то. Ты играешь в Бога. Кукольный театр. Маппет шоу. Аллилуйя. Но мы не в таком положении, надеюсь. А если даже в таком, Господь показывает нам дверь, есть лестница К каждому из нас. Она спущена каждый день. Это лестница спасения из болота. И Господь стоит наверху лестницы и говорит, приди ко мне, все труждающиеся, бремененные, сделайте шаг. Я протяну руку. Я дам мир, дам покой, дам прощение грехов и дам силы жить в этом загрязненном грехом мире. В этом мире, захваченном врагом, я дам благодать побеждать грех. Побеждать искушение. Аллилуйя. Боже, спасибо тебе.